глава 5 в театре московский драматический театр если судить по грише фаберу можно было представить что это большой настоящий театр в котором все актеры носят такие же шикарные белые гетры и также громко хорошо говорят вроде м хата но оказалось, что это маленький театр на Сретенке, в каком-то переулке. Шел, как об этом извещала освещенная витрина у входа, спектакль «Волчья тропа», и в списке актеров мы тотчас же отыскали Гришу. Он играл доктора. Доктор Г. Фабер. Эта роль почему-то стояла на последнем месте. Гриш встретил нас в вестибюле такой же великолепной, как всегда, и немедленно пригласил в свою уборную. «Я его позову, когда начнётся второй акт», — загадочно сказал он Кораблёву. «Кого его?» Я взглянул на Кораблёву, но он в эту минуту вправлял свой длинный монштук папиросу и сделал вид, что не заметил моего взгляда. В Гришиной уборной сидели ещё трое артистов, и у них был почему-то такой вид, как будто они сидят в своей уборной. Но пока Гриша усаживал нас, они деликатно вышли, и тогда он извинился за помещение. «В моей личной уборной сейчас ремонт», — сказал он. Мы заговорили о нашем школьном театре, вспомнили трагедию «Настал час», в которой Гриша играл когда-то приемыш еврея, и я сказал, что, по-моему, он просто великолепно исполнял эту роль. Гриша засмеялся, и вдруг вся его важность слетела. «Санька, я не понимаю, ты ж тогда рисовал?» — сказал он. «Что это ты вдруг стал летать на небо?» «Ходи к нам в театр, какого чёрта? Мы сделаем из тебя художника». «Что, плохо?» Я сказал, что согласен. Потом Гриша ещё раз извинился, скоро на сцену. Его ждёт гример. И вышел. Мы остались одни. «Иван Павлович, дорогой, объясните вы мне, наконец, в чём дело? Зачем вы привезли меня сюда? Кто это он? С кем вы хотите меня познакомить?» «А ты глупости не наделаешь?» «Иван Палыч, ты уже сделал одну глупость», — сказал Кораблёв. «Дашь две. Во-первых, не заехал ко мне. А во-вторых, — сказал Кате, — я буду держать тебя в курсе». «Иван Палыч, ну ведь я же ничего не знал. Вы мне просто писали «заезжай ко мне», я не подозревал, что это так важно. Скажите мне, кого мы тут ждём? Кто этот человек и почему хотите, чтобы я его видел?» «Ну ладно», — сказал Кораблев. «Только помни уговор сидеть и не говорить ни слова. Это фон Вышемирский». «Вы знаете, что мы сидели в гришной уборной в Московском драматическом театре. Но в эту минуту мне показалось, что все это происходит не в уборной, а на сцене, потому что едва Иван Павлович произнес эти слова» как в комнату, нагнувшись, чтобы не удариться о низкий переплёт двери, вошёл фон Вышемирский. Я сразу понял, что это он. Хотя до сих пор мне даже и в голову никогда не приходило, что этот человек существует на свете. Мне всегда казалось, что Николай Антонович выдумал фон Вышемирского, чтобы свалить на него все мои обвинения. Это была просто какая-то фамилия. И вот она вдруг реализовалась и превратилась в сухого длинного старика, сгорбленного, с жёлтыми седыми усами. Теперь он был, понятно, просто вошемирский, а никакой не фон. На нём была форменная куртка с блестящими пуговицами, гардеробщик. На голове седой хохол, под подбородком висели длинные морщинистые складки кожи. Кораблёв поздоровался с ним, и он легко, даже снисходительно протянул ему руку. «Вот, оказывается, кто меня ждёт. Товарищ Кораблёв?» — сказал он. «Да ещё не один, а с сыном». «Сын?» — спросил он быстро и быстро посмотрел на меня и на Кораблёва. И снова на меня и на Кораблёва. «Нет, это не сын, а мой бывший ученик. А теперь он лётчик и хочет познакомиться с вами». «Лётчик и хочет познакомиться», — неприятно улыбаясь сказал Вашемирский. «Чем же летчика заинтересовала моя персона?» «Ваша персона интересует его в том отношении, — сказал Кораблев, — что он, видите ли, пишет историю экспедиции капитана Татаринова, а вы, как известно, принимали в этой экспедиции самое деятельное участие». Кажется, это замечание не очень понравилось вышемирскому Он снова быстро взглянул на меня, и в его старых водянистых глазах мелькнуло что-то, страх, подозрение, не знаю. Но тут же он приосанился и затрещал, затрещал. Поминутно он называл Ивана Павловича «товарищ кораблёв» и хвастался невыносимо. Он сказал, что это была великая историческая экспедиция и что он много работал, очень много, чтобы всё было великолепно. При этом он ни минуты не мог усидеть на месте. Вставал, делал разные движения руками, хватал себя за левый ус и нервно тянул его вниз и так далее. «Но это было очень давно», — наконец сказал он, как будто удивившись. «Ну, не очень давно», — возразил Кораблев. «Незадолго до революции». «Да, незадолго до революции. Я тогда не служил в артели инвалидов». Но это временная, это служба, потому что у меня большие заслуги. Мы тогда много трудились, это были большие труды.